Королева так стремительно вскочила с ложа, что торрос весь съежился от страха, ожидая удара ножом между лопаток. Однако королева быстро прошла, или вернее проскользнула к двери, ведущей во внутренние покои. «Пройди сюда!» — повелительно сказала она. Перешагнув через порог, торрос сразу понял, что это ее спальня. Но где уж тут было рассматривать комнату, когда королева сразу подняла крышку тяжелого, окованного медью сундука, и жестом подозвала Торуса. Он подошел и увидел нечто такое, от чего кто угодно мог остолбенеть. Да, девочка сказала правду. Сундук был доверху полон бесчетным множеством драгоценных камней. Бриллиантов, рубинов, изумрудов, сапфиров, самых редких, самой чистой воды и самых крупных, которые лежали грудой, точно кукурузные зерна. «Погрузи в них руки до самых плеч», — сказала королева, — «и убедись, что это не стекляшки, не плод фантазии, не обманчивый сон, а настоящие драгоценные камни, и тогда ты сумеешь дать точный ответ своему богатому другу, который должен жениться на мне». И Торс, мозг которого был воспламенен старым вином, сделал, как ему было сказано. «Неужели эти стекляшки такое для тебя диво?» Подтрунивая над ним, спросила королева. «Ты так на них смотришь, будто перед тобой чудеса несказанные?» «Мне никогда и не снилось, что где-либо на свете может существовать такое сокровище!» Пробормотал он, совсем одурев. «И мне цены?» Да. Им нет цены. Они дороже доблести, любви и чести? Они дороже всего. Они могут свести с ума. И на них можно купить настоящую любовь женщины или мужчины? На них можно купить весь мир. «Ну, что ты сказала, королева?» Вот ты, мужчина, ты держал женщин в своих объятиях. Так неужели за эти камешки можно купить женщину? От сотворения мира женщин покупали и продавали за них. И ради них женщины сами продавали тебя. А могут они купить мне сердце твоего доброго друга Фрэнсиса? только сейчас торрос впервые посмотрел на нее кивнул и что то пробормотал от выпитого вина и созерцания такого множества драгоценностей глаза его блуждали и дико горели ты думаешь твой славный друг фрэнсис будет так же как и ты высоко ценить их торрос молча кивнул и все люди так высоко их ценят Торрос снова многозначительно кивнул. Королева рассмеялась серебристым смехом, в котором звучало презрение. Она нагнулась и на удачу захватила пригоршню дивных камней, которым цены не было. — Пойдем, — приказала она, — я покажу тебе, как я ими дорожу.